Глава 9. Каждый из нас творец. Вспомните первую главу аудиокниги, где говорилось о системе тройной записи. А теперь давайте подумаем, что это означает для сферы, которая полностью построена на традиционной системе двойной записи бухгалтерского учёта. Большая четвёрка бухгалтерских фирм, похоже, решила действовать по принципу: если не можешь победить, присоединяйся. В середине 2017 года только в лаборатории в компании Deloitte 250 сотрудников занимались распределёнными реестрами, а остальные три компании демонстрировали не меньшее рвение. Конечно, на поддержку лабораторий уходит крохотная часть бюджета этих гигантов. Однако интенсивность исследований говорит о том, насколько серьёзно их руководство воспринимает технологию блокчейн. Если неизменяемые цифровые реестры войдут в нашу жизнь, Отделы аудита и бухгалтерских услуг со временем прекратят существование со всеми вытекающими последствиями. В данный момент они приносят компаниям около 40% от их совокупной выручки в 127 миллиардов долларов. В них непосредственно занято около 300 тысяч сотрудников. Поэтому сейчас компании пытаются понять, как новая революционная технология скажется на их отношениях с клиентами. Очевидно одно: Бухгалтерское дело в привычном представлении, с ежеквартальными сессиями, на которых большие команды специалистов изучают отчеты и проверяют легитимность транзакций, скоро уйдет в прошлое. Отделы аудита «Большой четверки» — всего лишь верхушка айсберга. В зону риска попадают не только они, но и все аудиторы вообще, включая штатных аудиторов разных учреждений. Фактически, как только система учета полностью автоматизируется и надобность в ручном контроле отпадет, Без работы окажутся и те, кто сейчас ведёт отчётность, и те, кто её проверяет. Машины будут сами вносить финансовые данные, анализировать их и оценивать их легитимность. И всё в течение нескольких минут, если не секунд. На данный момент в одних только США работает около 1,3 млн бухгалтеров и аудиторов, по данным Бюро трудовой статистики. Резкое сокращение кадров коснётся не только бухгалтеров, Весь инвестиционный бизнес, который опирается на отложенный выпуск официальных результатов аудита, тоже окажется под прицелом. Инвестиционный цикл Уолл-стрит определяется релизами данных. Аналитики прогнозируют размер ежеквартальной прибыли компаний с проданных акций. Рынок делает ставки, а затем при появлении очередных цифр инвесторы корректируют цену акций в большую или меньшую сторону. Вся жизнь рынка ценных бумаг вращается вокруг квартальных отчётов. То же верно и для управления активами взаимных фондов, пенсионных фондов и хедж-фондов, чья прибыль зависит от того, насколько успешно в каждом квартале торговались бумаги из их портфеля по сравнению с остальными предложениями на рынке. Даже торговля правительственными бондами подчинена тем же квартальным ритмам. В этом случае ключевую роль играет публикация экономических индикаторов. Предварительных оценки инфляции, безработицы, роста ВВП. Что произойдёт с этой сферой, когда все финансовые и экономические данные будут автоматически и непрерывимо обновляться в режиме реального времени? Что будет с людьми, которые потеряют работу? А с профессиональной культурой? Если прогнозы, сделанные в этой аудиокниге, оправдаются, нас ждут самые серьёзные кадровые потрясения за всю историю человечества. Причём на этот раз в наиболее уязвимой позиции окажутся вовсе не рабочие, продавцы или чиновники нижнего звена, а бухгалтеры, банкиры, нотариусы, страховые и депозитные агенты, поверенные и даже юристы. Конечно, расхожее утверждение, что юристов заменят смарт-контракты, не совсем верно, ведь условия самого контракта всё равно будут обсуждаться между людьми. Тем не менее, правовую индустрию тоже ждёт серьёзная встряска. Юристы, которые мало разбираются в новых технологиях, скорее всего, будут менее востребованы, чем компьютерно грамотные. Одной из наиболее популярных междисциплинарных профессий станет юрист с навыками программирования. В общем, основная перспектива ясна. Среднему классу надо готовиться к потрясениям. Похоже, многие наши политики абсолютно к этому не готовы. И вообще не понимают, о чём речь. В США Дональд Трамп призывает покупать американское, употребляя лозунги, от которых веет фашизмом. А заодно угрожает поднять тарифы, разорвать торговые соглашения, выдворить из страны нелегальных мигрантов и навести порядок в Америке. Всё это ничтожно по сравнению с революцией, которую произведут распределённые платформы и приложения. Узлы интернета вещей и 3D-принтеры, соединённые через блокчейн и управляемые смарт-контрактами, окончательно лишат смысла любую президентскую попытку надавить на компанию, чтобы сохранить сотню рабочих мест на производстве. Обществу придётся взглянуть в глаза грядущим переменам, иначе нам не справиться с травмой от потери доходов и не обуздать вполне вероятные вспышки враждебности к мигрантам, которым часто отводится роль козла отпущения. и прочим маргинализированным группам. В прошлом технологический прогресс обычно стимулировал развитие американской экономики, создавая новые рабочие места, которые приносили больше дохода, чем утраченные архаичные профессии. Фермеры становились рабочими, а рабочие офисными служащими. Однако переход к системе распределённого доверия в купе со всеми прочими новшествами, беспилотными автомобилями, автоматизированными клиниками, одноранговыми кредитами, 3D-печатью, искусственным интеллектом будет слишком масштабным, чтобы за ним угнаться. Не исключено, что офисные башни Нью-Йорка и Чикаго опустеют на долгие годы. Компьютерные программы пожирают мир, как любит говорить Марк Андриссен. Однако опасность кроется не только в потере рабочих мест. Есть и более глобальная проблема. Передача алгоритмам власти над нашей повседневностью. Приоритеты, предпочтения и принципы разработчиков неизбежно находят отражение в коде, будь то программа, которая определяет, каких пассажиров повезёт водитель Uber, или модель поощрений в протоколе Bitcoin. Вспомним о мучительных и не слишком успешных разбирательствах сервиса Airbnb с клиентскими жалобами на требование сопровождать каждое объявление фотографиями. Приветствую к тому, что домовладельцы начали отказывать цветным квартиросъемщикам. Подобные платформы скоро придут в каждую сферу нашей жизнедеятельности, и если мы не справимся с встроенными в них механизмами дискриминации, они начнут разъедать саму ткань социума. Если мы не изучим и не выясним, как новые технологии влияют на основные формы социального взаимодействия, включая иерархические структуры и проявление неравенства, понятия демократии и гражданских свобод перестанут быть фундаментом нашего общества, уверена Шейла Джасанов, профессор факультета высоких технологий Гарвардского университета. Решение всех этих проблем нельзя оставлять на усмотрение технических специалистов. И, конечно, недостаточно просто заявить: все должны научиться программировать. Здесь на сцену должны выйти не виртуальные, а вполне реальные учреждения: политические, правовые, благотворительные. Без них структуры общества рассыпятся, и весь огромный освободительный потенциал распределённых моделей пропадёт понапрасну. Среди некоторых политиков и экономистов всё больше поддержкой пользуется концепция универсального базового дохода или УБД. Эту идею выдвинула лейбористская партия Великобритании, и частично её уже опробовали правительства скандинавских стран. И её суть ежемесячная выплата базового прожиточного минимума каждому совершеннолетнему гражданину страны. Идея не нова. Впервые её высказал Томас Пейн в 18 веке. Левые круги вспомнили о ней, когда стало очевидно, что робототехника, искусственный интеллект и прочие новшества скоро ударят по рабочему классу, например, по водителям грузовиков. Однако популярность такого решения может вырасти ещё больше. когда децентрализованные блокчейн-платформы начнут отнимать рабочие места у среднего класса. Несмотря на извечные опасения экономистов-прагматиков, что универсальный базовый доход, как и любая государственная субсидия, лишит население мотивации к труду, эта идея вызывает определённые симпатии и среди политиков правого толка. Одна из причин более простой и менее бюрократизированный процесс реализации таких выплат. чем нынешней программы социальной помощи. Да и что означает утрата мотивации к труду, если трудиться будет уже не нужно? Высказываются такие опасения, что универсальный базовый доход усугубит неравенство в статусе, если не в уровне обеспеченности. Зависимость от государства подорвёт социальные структуры. Владельцы капитала и активов продолжают накапливать богатства, Когда как основная масса населения будет вынуждена обходиться прожиточным минимумом. Поэтому в качестве альтернативы ОВД иногда предлагают универсальный базовый актив, личную, доступную для инвестиций долю в социально-экономической инфраструктуре. Что если все городские жители получат акции распределённой энергосети своего города, отображённые в форме криптоактива? Захотят ли они вложить этот актив в бизнес, требующий новых энергозатрат? Ранее мы обсуждали репутационные токены и персональные бренды, концепции, в рамках которых индивидуальные навыки и опыт работы рассматриваются скорее как инструменты для создания капитала, чем пакеты готовых услуг. Возможно, такой подход стимулирует работу на благо общества. Не исключено, что со временем каждый из нас будет владеть долей в общественном благосостоянии. Призывы помочь тем, кто попадёт под удар в результате новой технической революции, носят одновременно и моральный, и прагматический характер. Ведь под вопросом может оказаться само понятие человеческого достоинства, осознание того, что каждый из нас имеет право сделать из своей жизни нечто осмысленное и плодотворное. По мере того, как машины начнут занимать места синих, а затем и белых воротничков, нам придётся заново задуматься о цели и смысле бытия. Пожалуй, самым конструктивным было бы стремление перейти к пост-индустриальному образу существования, при котором всячески поощряется творческая деятельность, даже если она и не вознаграждается финансово. В рамках подобного мировоззрения каждый из нас, а не только звёзды бизнеса вроде Илона Маска или популярные деятели культуры вроде Джеффа Кунса, Бейонсы и Джоан Роулинг, ценен своей способностью к созиданию. Идея, конечно, не нова, На рубеже 19-го и 20-го веков многие социалисты мечтали о политико-экономическом строе, при котором общедоступная техника освободила бы человечество от тягот повседневного труда и позволила бы каждому раскрыть свой творческий потенциал. В 1891 году в статье под названием «Душа человека при социализме» Оскар Уальт утверждал, что социализм избавит нас от презренной необходимости жить для других. В прекрасном и светлом будущем Техника освободит нас от работы и позволит увидеть истинную человеческую личность. Она будет необыкновенна. Она станет развиваться просто и естественно, как распускается цветок или растет дерево. Уальд не сомневался, что в нормальных условиях техника должна служить человеку. Именно таково будущее техники. И если известно, что хозяин спит, а сад растет, Значит, и человечество сможет предаваться приятным занятиям или наслаждаться возвышенным досугом, создавать произведения искусства, читать прекрасные книги или просто созерцать мир с восхищением и восторгом, а машины будут вершить всю необходимую и неприятную работу. Хотя и не столь ветевато, мы всё же обсуждали нечто подобное в книге Эпоха криптовалют, когда рассказывали об идее одного из создателей биткойна Майка Хирна. беспилотным автомобилем общего пользования. Проект, конечно, не совсем социалистический, но его результатом должна стать именно машина, работающая на благо общества. По сути, автомобиль будет программироваться на основе смарт-контрактов и взаимодействовать с прочими системами, устройствами и онлайн-рынками. Это позволит добиваться оптимального соотношения тарифов, заправляться топливом по наиболее выгодной цене. и принимать решение о выезде или не выезде на дороги в зависимости от количества запросов на рынке. Почему обществу нужна такая система? По той же причине, что и совместные проекты вроде The DAO, где нет места для личной выгоды, отвлекающей от максимизации общего блага. Перед нами современная версия общественной инфраструктуры, которая станет возможна вследствие повышения эффективности интернета вещей. за счёт автоматизированных систем распределённого доверия на основе блокчейна. Таким образом, технология могла бы освободить нас от работы и при этом повысить общий уровень жизни, затратив минимум ресурсов. А как же насчёт романтического пророчества Уальда, согласно которому, благодаря освободительницам машинам, каждый из нас найдёт в себе художника или поэта и тем самым достигнет внутренней гармонии. То, что сам Уальд назвал своё видение «новым индивидуализмом», свидетельствует о том, насколько неортодоксальна его анархическая трактовка идей социализма. Великий драматург, словно опережая критиков, признал, что его мечта непрактична и противоречит человеческой природе. Однако именно поэтому, уверял Уальд, её и стоило осуществить. Что ж, давайте посмотрим, как ведёт себя человечество в эпоху социальных сетей. Каждый пользователь Twitter, похоже, мечтает о собственной трибуне. И хотя селфи сложно назвать высоким искусством, нельзя отрицать, что в постоянном позировании для Instagram есть некий элемент перформанса. Возможно, каждый из нас и впрямь мечтает раскрыть свой творческий потенциал. Интересно, что благодаря новым технологиям творчество всё чаще превращается в коллективный процесс. Даже юмор отчасти перешёл на рельсы краудсорсинга. Вспомните, как стремительно обрастают новыми шутками всевозможные мемы и хэштеги, причём каждая вариация как бы надстраивается над предыдущими. Музыка, брендинг и субкультуры фактически слились воедино благодаря коллективным творческим проектам. Хацунэ Мику, вечно юная японская виртуальная певица или вокалоид компьютерная программа, синтезирующая пение на основе банка голоса, плюс голограмма и сопровождение живых музыкантов. может похвастаться репертуаром в 100 000 песен, созданных и раскрученных её поклонниками. Количество видеоклипов на YouTube с её участием превысило 170 000. А вообще число посвящённых ей интернет-произведений уже перевалило за миллион. Если вам кажется, что всё это массовое искусство не заслуживает серьёзного внимания, позвольте напомнить. Аналогичный принцип коллективного созидания в наши дни движет миром науки и инноваций. Это особенно заметно в области открытых программных разработок, самые яркие примеры которых, конечно же, биткоин и эфириум. Однако, по мере появления вычислительных мощностей не только у компьютеров, импульс совместного безграничного творчества распространяется дальше. Один из примеров, вероятно, опередивший свое время проект Pink Army Co-operative, запущенный биотехнологом Эндрю Хесселом в 2009 году. Гессельс сформулировал открытое сообщество биоинженеров для коллективной разработки программ, редактирующих геном, в частности искусственного онколитического вируса, который выявлял и убивал бы раковые клетки в молочной железе. Ожидалось, что глобальное сообщество экспертов вложит в поиск спасительного решения намного больше творческой энергии, причём почти даром, чем фармацевтические компании с чисто коммерческой мотивацией. С тех пор Гессель прибег к помощи компании Human Genomics, чтобы собрать деньги для финансирования проекта. Однако, принцип открытой коллективной разработки остался незыблемым. Наверное, наивно полагать, что бескорыстное коллективное производство идей и контента послужит на благо общества без всяких осложнений. Одна из главных проблем сложность с установлением авторства, а стало быть, принадлежности, что приводит к не всегда справедливому распределению дивидендов, которые оно приносит. В первую очередь проблема касается художественного или текстового контента. Ведь блоги, агрегаторы и платформы социальных сетей забирают большую часть выручки от рекламы, которую генерирует этот контент. Но это также относится и к профессиональным авторам и художникам, чей доход от материалов, выложенных на YouTube и прочих сервисах, распределяется по непрозрачным, плохо прописанным схемам. Здесь тоже может помочь технология блокчейн. Многие инноваторы разрабатывают децентрализованные модели публикации, которые дадут авторам больше власти над судьбой их произведений. Подобно тому, как блокчейны создают уникальные цифровые активы из криптовалютных токенов и хешированных документов, можно опридать те же свойства контенту. Механизмы защиты от двойного расходования, успешно работающие в биткоине, в один прекрасный день можно было бы применить, скажем, к цифровым фотографиям. Тогда, вероятно, система оплаты творческого труда стала бы гораздо справедливее. Вернём власть художникам. Прежде чем рассматривать предлагаемое решение, давайте поговорим об одном из самых злостных нарушителей авторского и потребительского права сети Facebook, число пользователей которой превысило 2 миллиарда человек. Как сказал легендарный эксперт по кибербезопасности Брюс Шнайдер, Вы думаете, что вы потребитель Facebook? Не обольщайтесь. Вы не потребитель, вы товар. Facebook берёт наши посты, комментарии, ресурсы, которыми мы делимся, и, что самое главное, группы подписки, которые мы создаём, и предоставляет всё это рекламным агентствам в качестве готовой, заботливо сегментированной аудитории. Новостная лента Facebook это не хронологическая последовательность публикаций, как у Twitter, а продукт особого алгоритма. Умная, максимизирующая прибыль машина производит анализ и решает, кому и что захочется почитать. Публикации сортируются и предлагаются различным пользовательским сегментам. Сами маркетологи Facebook с некоторой тревогой называют эти сегменты аудиториями близнецов. Именно так создаются и закрепляются пресловутые эхо-камеры социальных сетей. Группы единомышленников, с которыми мы подсознательно объединяемся И эти ленты новостей никогда не включают в себя мнение другой стороны. Без нашего ведома нам скармливают информацию, которая подтверждает наши политические взгляды. Wall Street Journal даже опубликовал статью под названием Красная и синяя лента новостей. В ней показано, насколько разными стали подборки постов и ссылок, которые Facebook предлагает республиканцам и демократам. С точки зрения политики это крайне опасно, поскольку лишает нас возможности выслушать мнение другой стороны, прийти к консенсусу и выйти на новую ступень развития общества. Однако для рекламных агентств здесь просто золотое дно. Теперь они могут работать с соответствующей аудиторией и пожинать плоды сетевого эффекта, возникающего за счёт многочисленных лайков и репостов. публикации, которые должны выйти в топ, собрать максимальное количество пользовательских реакций. Можно сделать буквально из ничего: поместить в нужную эхо-камеру и использовать для привлечения драгоценного внимания к исходному сайту в обмен на размещение рекламы или часть выручки от Google Ad. Давайте подумаем, что это означает для серьёзных изданий вроде The New York Times или The Wall Street Journal. которые тоже хотят использовать мощнейшую платформу Facebook, чтобы привлечь публику к собственным сайтам и заработать на рекламе. Эти издания вкладывают миллионы в работу корреспондентов, ред коллег и юристов, словом, в ту инфраструктуру, которая обеспечивает должное качество информации. Однако им приходится конкурировать, причём имея меньше возможностей создать аудиторию близнецов с авторами фейков. Вроде тех македонских подростков, которые успешно скормили консервативной публике новость о папе Франциске, который якобы запретил католикам голосовать за Клинтона. Другие социальные сети тоже используют алгоритмы отбора информации. Однако версия Facebook особенно навязчива, что, конечно же, радует акционеров компании. Этот пример прекрасно подчёркивает опасность централизации в медийной среде. И та аудитория, которая видит наши публикации в Facebook, И тот контент, который видим мы, определяется тайным алгоритмом платформы. А кто получает дивиденды от нашего невольного участия в этом социальном эксперименте? Уж точно не мы, не производители контента. Всю прибыль забирают себе акционеры Facebook. Нам давно пора создать децентрализованную модель публикаций. Коль мы не можем вернуться к централизованной и строго иерархичной системе традиционных СМИ, Необходимо переосмыслить устройство медийных платформ. Производство и распространение информации должно стать открытой, демократичной сферой, куда любой пользователь может войти на равных. Но как? Для начала следовало бы заняться защитой контента, который генерируют пользователи. Если вы выкладываете в интернет фотографию или, скажем, собственную музыку, записанную не на крупной студии, кто угодно может скопировать и распространить ваш материал. Теоретически, конечно, можно отслеживать случаи воспроизведения, заявлять об авторских правах и, если удастся установить конкретных нарушителей, подавать на них в суд. На практике же, учитывая огромные расходы на юридические услуги, такое могут себе позволить только крупные медиа-компании. Да и тем не хватает ресурсов для борьбы с каждым мелким нарушением. Впрочем, и запрет на свободное использование контента не совсем в ваших интересах. Одно из главных достоинств открытой, щедрой природы интернета возможность создавать ценности, формируя аудитории и каналы связи между ними. Всемирная сеть это открытое пространство коммуникации, единый общий ресурс, который генерирует символический капитал, доступный каждому. Художники, писатели, музыканты и поэты не берут денег за доступ к произведениям, размещённым на этой площадке. Но тем не менее, получают отдачу в виде высокого рейтинга, репутации, влияния и авторитета. Всё это можно монетизировать по-разному. Музыканты привлекают публику на свои концерты, художники получают заказы, писатели завязывают контакты с издателями. Или, как среднестатистические пользователи соцсетей, мы просто зарабатываем социальный капитал благодаря подписчикам на наши обновления, лайкам и репостам. И всё же, учитывая, что гигантский доход от рекламы на подобных платформах перетекает в карманы их владельцев, нельзя сказать, что процесс коллективного создания ценностей устроен справедливо. По большей части это объясняется тем, что авторам сложно связать своё имя с судьбой своих произведений. У них есть определённая возможность отследить, как их контент порождает социальный капитал в рамках отдельно взятой платформы. Например, сколько лайков он получает на Facebook, но как только этот контент копируется и размещается на другом ресурсе, связь разрывается. На данный момент существует довольно удачное решение интернет-лицензия Creative Commons. Она помогает хотя бы частично навести порядок в сфере воспроизведения авторского контента и фотографий, создавая правовую структуру, которая разрешает различные формы свободного использования при соблюдении оговорённых правил и условий. Исходя из ряда категорий и параметров Эти условия определяют, например, нужна ли ссылка на источник при перепечатке, можно ли использовать произведения в коммерческих целях и тому подобное. На сегодняшний день лицензировано более миллиарда произведений, которые в основном размещены на таких платформах, как Flickr и Wikimedia. Однако нам предстоит еще многое сделать для поддержки авторов и урегулирования их отношений с аудиторией. Во всех сферах творчества и особенно в музыке Осуствие чётко определённых авторских прав приводит к гегемонии посредников, которые берут на себя дистрибуцию и продвижение творческого материала, а в оплату требуют эксклюзивных прав на него. Наша общая площадка пока далека от идеальной демократичной питательной среды для творческого самовыражения, о которой мечтает Гарвардский профессор Лоуренс Лессик и другие лидеры движения за свободу культуры. Чем же технология блокчейн и родственные ей криптографические системы распределённой информации могут помочь в борьбе с несправедливостью? В главе 4 мы уже рассказывали о попытке компании Brave переформатировать индустрию контекстной рекламы с помощью токена Basic Attention, который должен вознаградить потребителей творческого контента за уделённое время и помочь рекламодателям точнее измерить эффективность пользовательского внимания. Судя по количеству конкурентов, появившихся у Brave, многие разработчики полагают, что подобные технологии смогут оптимизировать индустрию творческого контента. На платформе Ethereum работает сервис EdChain, чья задача создать блокчейн-реестр данных, используемых в контекстной рекламе. В то же время консорциум медиагигантов, куда входят Comcast, Disney, NBC Universal, Cox Communications, Mediaset Italia, Channel 4 и ITV1, Запустил платформу Blockchain Insights, которая должна перевести покупку рекламных объявлений на принципиально новые рельсы. Но куда более сложная задача выяснить, каким образом лучше всего использовать блокчейн для оценки и оплаты творческого контента, особенно если учесть, что в эпоху социальных сетей каждый причастен к его производству. Как же отследить это всё? Не взирая на сложность задачи, неофициальный альянс технологов, предпринимателей, художников, музыкантов и уставших от пиратства музыкальных продюсеров сейчас исследует потенциал применения блокчейна ко всей сфере человеческого самовыражения. Основная идея состоит в том, что в результате присоединения к цифровому произведению метаданных о названии, авторе, дате создания и прочих деталях и их последующем внесении в неизменяемый блокчейн-реестр Можно превратить фактически бесхозный, легко воспроизводимый ресурс в уникальный продукт, чьи перемещения в интернете легко отслеживать и контролировать. Хотелось бы надеяться, что это наделит новыми правами и свободами как создателей творческого контента, так и его потребителей. Нам удалось провести один из первых экспериментов в этой области. 2 февраля 2015 года Мы взяли хэш нашей первой книги Эпоха криптовалют и внесли эту информацию в блок номер 341705 на блокчейне Биткойна. Дэн Ардл, научный директор Совета по цифровым валютам, чьи блокчейн-инструменты мы использовали для транзакции, пояснил её важность так: "Этот хэш уникальная функция книги. Следовательно, он не мог быть создан раньше, чем её текст. Если хэш фигурирует в биткойн-транзакции, Он не оспаримо подтверждает существование книги в конкретный момент осуществления транзакции. Это доказательство вписано в самый надёжный и прозрачный реестр, когда-либо созданный человечеством. В каком-то смысле мы проделали усложнённую версию старого трюка, к которому раньше прибегали писатели, чтобы подтвердить авторство. Они отправляли копию рукописи сами себе, чтобы штемпель с датой на конверте послужил доказательством их права на интеллектуальную собственность. По правде говоря, мы нисколько не сомневаемся, что американский суд защитит наше авторское право. И занесли книгу в блокчейн-реестр исключительно в экспериментальных целях. Кроме того, большинство её экземпляров продано в бумажном виде, то есть их невозможно скопировать, но нельзя и отследить. И блокчейн здесь тоже бессилен. Его потенциал главным образом применим к цифровым произведениям, в частности музыкальным. которые сейчас бесконтрольно распространяются в интернете. Есть надежда, что блокчейн сможет выполнять ту же функцию, что теги и подписи на фотоснимках, превращать воспроизводимый контент в уникальный актив, в данном случае цифровой. Британская певица, лауреат премии Грэмми Иман Джин Хип, в числе первых музыкантов опробовала блокчейн-сервисы с помощью компании Ujo, одного из детей лаборатории Consensus. HIP занесла в блокчейн Эфириума песню «Маленький человек», «Tiny Human», посвящённую дочери. За 60 центов любой пользователь может скачать трек, зная, что средства автоматически распределятся по смарт-контракту и поступят на счета создателей песни, включая не только саму Imogen HIP, но и звукооператора, музыкантов и тому подобное. За 45 долларов другие музыканты, занятые некоммерческими проектами, могут скачать различные элементы песни. вокал, партию ударных, струнных или басов, чтобы семплировать их и использовать в своей работе. Впрочем, пока этот маркетинговый ход не принёс особой прибыли. С точки зрения Imunhip, главное не доход от прямых продаж музыкального произведения, а полнота и богатство сведений, которые мы получим, когда музыкальный файл будет неразрывно связан с именем своего создателя. Певица рассматривает эту информацию не как инструмент конкурентной борьбы с другими исполнителями или ревностной защиты авторского права, а скорее как возможность открытия, сотрудничества и инноваций. В мире миллионы исполнителей, о которых мы ничего не знаем. Мы никогда не слышали их музыки и понятия не имеем, на что они способны, что умеют, говорит Хип. Этих людей надо как-то поддерживать и выводить в свет, чтобы не только крошечный процент музыкантов мог прилично зарабатывать, но и у каждого была возможность найти свою публику. Мне кажется, что в музыкальной индустрии давно назрели перемены, и это хорошо. Я чувствую, что прямо сейчас начнётся что-то важное. В наши дни монополия на сведения об исполнителях и композициях принадлежит студиям звукозаписи. нередко они злоупотребляют этим с помощью правовой системы контроля, известной как технические средства защиты авторских прав ТСЗП, которые разработаны для борьбы с пиратством в эпоху интернета. Претензии к этой системе высказывают как создатели, так и потребители творческого контента, поскольку она налагает жёсткие ограничения на творчество. Например, документалистам приходится останавливать съёмку, если где-то фоном звучит музыка. иначе можно нарваться на иск от студии, которой принадлежат права на композицию. Исполнители тоже жалуются, так как им достаётся лишь небольшая часть выручки. Уж лучше бы наши поклонники свободно слушали музыку и делились ею из любви к искусству, чем сидели и боялись, что на них подадут в суд, считает ImoGenHip. Конечно, не стоит забывать, что система ТСЗП создавалась для борьбы с бесконтрольным распространением цифровых файлов. Однако, похоже, решение этой проблемы уже найдено. Раньше считалось, что в отличие от материальных объектов, вроде книги или видеокассеты, цифровой файл нельзя рассматривать как отдельный уникальный актив, так как его в любой момент можно скопировать, причём практически бесплатно. Но с ТСОЗАП вся творческая индустрия превратилась в площадку, где взаимный обмен между создателями не поощряется, а постоянно ограничивается. Кроме того, наши возможности как потребителей тоже сузились. По мере того, как потоковое вещание или стриминг становится основным способом потребления и монетизации музыки и фильмов, заметно ухудшается качество воспроизведения. Ведь для совместимости с любыми проигрывателями и устройствами нужны лёгкие форматы файлов. В этом не было бы ничего страшного, если бы потребитель мог доплатить за доступ к высококачественному контенту на другой платформе. Но выборы у нас как раз нет. Этим фактором, а не только ностальгией и модой на хипстерские движения, отчасти и объясняется проснувшаяся любовь к винилу. Однако технология блокчейн могла бы нам вспомнить забытое чувство уникальности каждого произведения искусства. По мнению Лэнса Кунса, юриста компании Davis Wright Tremaine, блокчейн предлагает цифровую версию доктрины первой продажи, которую проще всего объяснить на примере книжных магазинов. При продаже книги происходит передача не только права собственности на объект, но и самого объекта. Поэтому вторичные продажи книг, например, с рук или в букинистических магазинах, никем не контролируются. Ведь торговец не может одновременно и продать книгу, и оставить её себе. Разве что проделает трудоёмкий и долгий процесс копирования, но тогда у него останется не книга, а её жалкая копия. Но в отношении электронных книг и прочих цифровых файлов возникает та же проблема, которая преследовала криптовалюты до появления биткоина. Двойное расходование. Скопировать текстовый, музыкальный или видеофайл пара пустяков. Но, как говорит Лэнс Кунс, благодаря блокчейн-платформам на наших глазах появляются системы, которые могут гарантировать, что лишь одно цифровое издание будет законным образом продаваться или передаваться другому владельцу. Вспомним главу 3, где мы объясняли, каким образом блокчейн сделал возможным понятие цифрового актива. Предстоит пройти ещё немалый путь, прежде чем сформируется полноценный рынок воспроизводимых цифровых активов. Технологии копирования никуда не исчезнут, даже если покупатель номер 1 будет приобретать файл непосредственно у автора, зарегистрировавшего право собственности в блокчейне. Выгода получателей, которые зарабатывают в рамках нынешней системы, тоже так просто не сдадут позиции. Тем не менее, уже само наличие метаданных в неизменяемом реестре позволит авторам управлять своими творческими активами, не прибегая к услугам посредников вроде студий, руководствующихся ТСЗАП. В действительности, пользователи медийных продуктов чаще всего хотят точно знать имя их создателя. Блокчейн поможет им отдать должное авторам Oyo отнюдь не единственный стартап, который изучает, как блокчейны могут помочь создателям творческого контента. В том же русле движется компания Monograph, предоставляющая авторам уникальные лицензии, где право интеллектуальной собственности подтверждено записью в блокчейн-реестре. Компания Stem использует смарт-контракты и соглашения о сотрудничестве с современными метками, позволяющие музыкантам и прочим авторам треков автоматически получать роялти от YouTube. и других платформ. Стоит отметить и проект dot blockchain music, в рамках которого планируется разработать уникальный кодекс с расширением BC, предназначенный для записи метаданных музыкальной композиции. Но, несмотря на все усилия и совместные разработки, придётся сделать поправку на медленную реакцию тяжеловесов творческой и развлекательной индустрии, без которых нам пока не обойтись. Впрочем, некоторые из них уже исследуют возможности новой технологии. В среди 170 участников некоммерческого проекта Open Music Initiative под эгидой музыкального колледжа Беркли такие гиганты, как Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group, а также лидеры потокового вещания компании Spotify, Napster и Netflix. Цель проекта убедить крупнейших игроков согласиться на новые правила и условия. Однако успех будет зависеть от способности разработчиков предложить Открытый протокол для стандартной идентификации правообладателей и авторов музыкальных произведений. Конечно, не стоит ждать, что крупные компании с восторгом воспримут все перемены. Open Music Initiative вполне может стать формальным мероприятием, которое медиагиганты будут использовать, чтобы затянуть процесс и сохранить свои права на бесчисленные старые записи. Следовательно, большинство принимаемых мер будут направлены на новые фильмы, тексты и музыкальные композиции. а не на огромный массив уже продаваемых произведений, с которого кормятся издательства, киностудии и студии звукозаписи. Тем не менее, стоило бы разобраться и с залежами опубликованного контента. Создать инфраструктуру достоверных данных о каждом произведении, его истории и авторах. Причем это касается и непрофессионального или полупрофессионального контента, размещенного на таких площадках, как Facebook, Instagram, YouTube, Flickr и Pinterest. Не будем забывать, что наше коллективное творчество приносит немалый доход корпорациям, владельцам этих платформ, но почти ничего не даёт нам, его создателям. Банк метаданных. Идентификация контента необходимый первый шаг, если мы хотим изменить нынешние отношения к творчеству и механизмы его оценки. Обратите внимание, снова встаёт вопрос об идентификации. на сей раз цифровых художественных артефактов. Это масштабная задача, и на пути ее реализации нас на каждом шагу будут подстерегать ловушки субъективности. Например, что делает один фотоснимок ценнее, чем другой? Какая степень уверенности нужна для заявления об авторских правах? Какой механизм лучше использовать для улаживания разногласий? Тем не менее, с чего-то нужно начинать. Нью-йоркская компания MediaChain уже прикрепляет метаданные художников, имя, название произведения, дату создания к существующим цифровым изображениям в интернете. Причём таким образом, чтобы сведения можно было хранить, регистрировать и подтверждать в системе децентрализованного доверия. Разработчики MediaChain создали открытую распределённую базу данных из более чем 125 миллионов изображений с поиском по самым разным параметрам. включая описания, генерированные программой распознавания образов. В основном они взяты из гигантского хранилища произведений с лицензией Creative Commons, в надежде сделать эту систему более привлекательной для авторов. Сейчас весь набор данных Creative Commons разбит, раздроблен и хранится в изолированных базах данных на разных платформах, говорится основателем Adchain Джесс Уолден. Когда ваше произведение выходит из такого хранилища в широкий мир, Вы не испытываете никакого удовлетворения от того, что кто-то оценил вашу работу и захотел поделиться ею с другими, поскольку не получаете об этом никакого уведомления. Чтобы исправить это упущение, разработчики MediaChain создали распределённую структуру, которая должна работать на разных платформах, делая метаданные каждого изображения доступными и читаемыми для всех. Однако в системе MediaChain не используется блокчейн-реестр. по крайней мере, его ключевые компоненты. Причина в том, что ограничения, налагаемые нынешней пропускной способностью на открытые публичные блокчейны, вроде биткоина и эфириума, особенно чувствительны к данным такого рода. Их вполне достаточно, чтобы заполнить блок емкостью в 1 мегабайт на десятилетие вперед. А у авторов нет ни малейшей возможности заплатить сотни миллионов долларов майнерам за включение их информации в блоки и ее подтверждение. Однако, учитывая гигантский объём и хаотичное состояние творческого контента в сети с сотнями миллионам художников, разбросанных по всему миру, рано или поздно придётся выстроить открытую децентрализованную систему, в которой данные не будут подвержены контролю и манипуляции со стороны крупных институтов, вроде студий звукозаписи. Как и многие другие инноваторы, разрабатывающие неуязвимые децентрализованные хранилища для нефинансовой информации, Специалисты компании MediaChain нашли внесетевое решение проблемы. Они используют иерархическую структуру подтверждаемых криптографических ссылок, которые упорядочивают информацию весьма эффективным и прозрачным способом, а затем хранят её в интернете с помощью межпланетной файловой системы, распределяющей файлы между многочисленными компьютерами участников. Затем MediaChain предоставляет бесплатное открытое ПО, позволяющее пользователям осуществлять поиск по базе данных, а разработчикам создавать новые приложения. Криптографическая защита делает базу неуязвимой для взлома и вполне надёжной. Настолько, насколько можно верить утверждениям об авторстве. Что, впрочем, касается почти всех претензий на права интеллектуальной собственности. Алгоритм консенсуса, подобный используемому в блокчейнах, нужен лишь при передаче цифровых активов или прав на них от одного владельца другому. Конечная цель разорвать порочный круг и гарантировать, что ценности, порождённые общим для всех ресурсом, не присвоят медиаплатформы вроде Facebook или профессиональные сайты типа BuzzFeed. Все эти сервисы монополизируют и, следовательно, монетизируют данные о поведении пользователей на своих закрытых и огороженных площадках. Поскольку большая часть изображений в коллекции MediaChain имеет свободную лицензию Creative Commons, едва ли стоит в рамках борьбы с монополиями требовать непосредственных выплат от пользователя автору. Скорее всего, такое решение вызовет недовольство пользователей и уничтожит саму идею общего ресурса. Поэтому следует поискать более приемлемое решение. Одна из концепций, предложенных командой MediaChain, называется CC Gratitude License или лицензия пользовательской благодарности. Она разработана при участии юриста Лэнса Кунса на основе базовой лицензии Creative Commons. По её условиям пользователь должен уведомлять автора о месте размещения его произведения. Таким образом, сбылась бы мечта певицы Имо Джун Хип, поскольку артисты напрямую получали бы информацию о поведении публики. Однако руководство Creative Commons поначалу восприняло идею скептически, высказав опасение, что новая лицензия добавит лишней работы либо конечным потребителям, либо администраторам платформ, которым придётся встраивать в них новую функцию, из-за чего естественный рост общего ресурса будет ограничен. Такие препятствия вероятно можно было бы преодолеть, если бы платформы типа Flickr брали с авторов небольшую одноразовую плату за подключение сервиса. Но в целом, как говорится, основатель медиачейн Джесс Уолден, крупные менеджеры не хотят помещать данные в открытую общедоступную базу, несмотря на то, что речь идёт о лицензиях Creative Commons. Эта идея слишком революционная, чтобы платформы согласились добровольно взваливать на себя такую нагрузку. В этом смысле Flicker мало чем отличается от других централизованных провайдеров в сети. Он стремится удержать пользователей в рамках сайта, а не перенаправлять их по интернету туда, куда укажет медиачейн. Таким образом, платформа генерирует данные, которые можно продать рекламным агентам и другим пользователям. Иными словами, ей самой угрожают децентрализованные решения на основе блокчейна. Наверное, можно ускорить реформы с помощью идеи, которую уже озвучила, но пока не успела опробовать руководство MediaChain. В какой-то момент компания была готова присоединиться к распродажам токенов и даже составила план выпуска собственной криптовалюты под названием CC Coin. коины должны были перечисляться правообладателем контента с лицензией Creative Commons, если они загрузят свои произведения в систему MediaChain и получат одобрительные голоса других пользователей. Представьте себе рейтинговую систему групповой модерации, вроде практикуемой на платформе Reddit. Встой ли уж разница и что здесь фигурирует криптовалюта? Проект CCoin CC можно назвать экспериментом с доказательством творческой работы, говорит Уолден. Он рассчитан на будущий мир, в котором каждый творец получает некий пакет акций в зависимости от своего вклада в общий ресурс, тогда как те, кто приобретает и использует токены, становятся своего рода меценатами. Примерно из тех же соображений некоторые пользователи сейчас добровольно переводят средства в фонд Creative Commons. К сожалению, проект CC Coin так никуда и не продвинулся с весны 2017 года. Основная причина в резком изменении статуса компании MediaChain. Её выкупила корпорация Spotify, лидер в сфере потокового аудио. В итоге команда Уолдена была переброшена в нью-йоркский офис корпорации. Для сделки была как минимум одна веская причина. В 2016 году Spotify пришлось выложить около 20 млн долларов правообладателям по иску о невыплаченных авторских отчислениях. Похоже, Spotify купила MediaChain именно из соображений получить более надёжный механизм отслеживания авторских прав и роялти. В каком-то смысле это безусловно повышает востребованность и престиж проектов MediaChain. Однако в результате частная корпорация может завладеть технологией, которая должна широко использоваться на благо общества, и поставить её вместе с другими новаторскими решениями себе на службу. Остаётся надеяться, что этого не произойдёт. Благодаря подобным проектам мы теперь хотя бы представляем, как подступиться к реформе системы, которая защищает права создателей творческого контента в интернете. Однако, если мы действительно хотим снова сделать интернет общим ресурсом для всех, то есть для огромной массы пользователей, всевозможными способами генерирующих информацию, идеи и развлечения, нам необходимо задуматься и об управлении самой всемирной паутиной. Концепции, лежащие в основе блокчейна, вынуждают нас взяться за эту задачу, поскольку сама технология по сути и есть система управления, а это по умолчанию придаёт ей политический аспект. Не в том смысле, что традиционные политические институты определяют курс развития технологии, хотя действия конгресса и регуляторов, конечно, играют свою роль. а в том, что все участники процесса влияют на работу программы, которая управляет их жизнью. Вопрос о том, кто составляет алгоритмы, и дебаты о внешних стандартах, которые могут ограничить развитие технологий, и есть политика. Крайне важно, чтобы представители всех заинтересованных сторон высказались по поводу устройства блокчейн-систем и приложений. Поиск компромисса — основная политическая задача.